6 лет назад мы с Алисой отправились в горный хребет, искать белого дракона. Только мы его не нашли, а нашли мы гору костей, порубленных мечом. Э, <с homme> <под stepping> нет, погоди. Кто-то убил дракона? Кто же? Не знаю. А может, кто-то охотники за сокровищами. Там было много золота и прочего, и меч голубой розы тоже. Конечно, брать его я не стал, он был страшно тяжёлый. А вот, а когда мы собрались идти обратно, мы перепутали выходы, прошли сквозь хребет и вышли к тёмной территории. Ну, а что было дальше, ты знаешь. Понятно. Я снова опустил взгляд на свои руки, держащие меч. Но как он ощутился здесь? А 2 года назад летом я снова пошёл на север, в пещеру, и принёс его. А в каждый день отдыха я тащил его на несколько килолу и прятал в лесу, пока не дотащил его до сарая. У меня на это ушло 3 месяца. А зачем я это сделал, честно говоря, я и сам не знаю. А видимо, потому что он до сих пор не может забыть Алису, а может, он хотел спасти её с помощью этого меча. Такие мысли мелькали у меня в голове, но уважение к этому парню по имени Юджо не давало мне просто взять и произнести это вслух. Я напряг все силы и потянул меч правой рукой, придерживая ножны левой. Я думал, что этот металлический стержень, под которым промялась земля, будет очень трудно сдвинуть с места, но он чуть поддался, а потом коленок с лёгкостью вышел из ножен. Негромкий скрип, и меч уже лежит в руке, давя своим весом от плеча до запястья. Я поспешно выпустил ножны и ухватился за рукоять обеими руками. Ножны на вид кожаные, были однако очень тяжёлыми. Они с глухим стуком шмякнулись об землю, едва не задев мою левую ногу. Но отводить ногу мне было некогда. Я пытался удержать меч в руках. К счастью, покинув ножны, меч словно стал втрое легче. И я сумел какое-то время держать его неподвижно. От его клинка я просто глаз не мог отвести. Совершенно непостижимый материал. А Доблесквывающий металлом клинок был всего 3,5 см в ширину. В солнечном свете, проникающем сквозь листву, он испускал светло-голубое сияние. Если присмотреться, казалось, что поверхность меча отражает часть солнечного света, а другая часть словно бы задерживает внутри клинка, и из-за этого сияния выходит каким-то нерезким. В общем, меч производил какое-то полупрозрачное впечатление. Это не обычный металл, даже не серебро, и на кость дракона это не похоже, и на стекло с оттенком благоговения в голосе произнёс Юджо. В общем, это сделано не человеческими руками. Ну такое у меня ощущение. Его создал сильный мастер священных искусств, взяв силу самих богов такие вещи и называют божественными инструментами. Да, меч голубой розы точно божественный инструмент. Боги Имена Солос и Стесия, которые часто упоминают Юджо и Селька, и которые постоянно встречаются в молитвах, я решил, что это просто часть сеттинга фэнтезийного мира и потому не уделял им особого внимания. Однако с появлением созданного богами оружия или чего-то вроде того, у меня возникло ощущение, что надо пересмотреть взгляды. Боги виртуального мира. Что это? Люди, управляющие им из реала, или же главная программа на сервере? На этот вопрос мне, похоже, не ответить, сколько бы я ни думал. Сейчас я всего лишь чувствую, что церковь аксиомы нечто вроде главной системы. В любом случае, у этого меча должен быть весьма приличный уровень, заданный системой. Сейчас нам надо сравнить уровни его и Кёдры Гигоса, какой выше. Это и решит, смогу ли я отправиться в столицу вместе с Юджо. А Юджо, а можешь проверить жизнь Кёдры Гигоса? Я произнёс эти слова, продолжая держать меч в руках. Юджо посмотрел на меня с сомнением. "Кирита, ты хочешь сказать, что собираешься рубить кедр гигас этим мечом? Но ты же притащил его сюда для чего же ещё, как не для этого?" "Это да, но..." Юджо повесил голову. Я продолжил увещевать его, чтобы он отбросил нерешительность. Или в индексе запретов есть пункт, который запрещает рубить кедр гига с мечом? Нет, такого там вообще нету. Или может старейшина или твой предшественник, старый горитта, сказал, что ничем другим нельзя пользоваться, только топором из кости дракона? Нет, он не говорил. Мне кажется, что-то такое уже происходило. Продолжая бормотать, Юджу тем не менее встал и подошёл к кедру гигасу. Прочертил символ левой рукой и стукнул по стволу дерева. Потом уставился в появившееся окно. В общем, 232 315. Отлично, запомни это число. Но, Кирита, ты просто не сможешь с этим мечом нормально обращаться. Сейчас ты его просто держишь и то еле на ногах стоишь. Ничего, просто смотри. Чтобы поднять тяжелый меч, нужна не сила, а владение центром тяжести». Давным-давно, ещё в старом САО, я любил тяжёлые мечи. Оружие, позволяющее сносить врага одним ударом, мне нравилось больше, чем такое, которым требовалось бить много и быстро. По мере того, как мой уровень рос и сила росла вместе с ним, чувство веса меча в руке уменьшалось. Вот почему я часто менял мечи. И когда я впервые брал в руки меч, который впоследствии становился моим надежным партнером, ощущение было, как сейчас с мечом голубой розы. Вдобавок, прежний я держал по мечу в каждой руке, так что нагрузочка была неприятная не слабая Конечно, основы игровой системы здесь другие, так что я не могу просто взять и воспользоваться тем же методом. Однако та память о движениях тела должна работать и здесь. Юджо атажу от дерева чуть подальше и стал наблюдать. Я занял позицию левее на дроба, чуть подсел и занял низкую стойку, в которой мои руки ныли просто от того, что удерживали меч. Серии ударов сейчас не нужны. Достаточно одного удара по горизонтали справа на средней высоте. Если позаимствовать для этого приёма название анала камечника исаал, то это будет горизонтальный удар, простейший навык, который разучивается в самом начале игры. Контролируя дыхание, я перенёс вес тела на правую ногу и отвёл меч слегка назад. Из-за инерции меча моя левая нога приподнялась. Кажется, я вот-вот шлёпнусь на задницу. Однако надо держаться, пока клинок не достигнет своей цели. Упёршись правой ногой в землю, я затем перенёс вес на левую, переправляя энергию, скопившуюся в ногах и пояснице к рукам, а затем к мечу и рубану. Меч засиял Хоть он и не стал ускоряться сам, но моё тело идеально повторило начальную позу навыка мечника. Из-за всех сил напрячь левую ногу, опирающуюся в землю, силой инерции послать вперёд большой и тяжёлый клинок по идеальной траектории. Увы, на этом образцовый показательный приём и закончился. Мои ноги не смогли устоять, а клинок ударил лишь по Каре. Раздалось резкое гн, и с окрестных деревьев сорвались птицы. Но я этого не видел, поскольку не справившись с мощной отдачей, выпустил меч из рук, и моё лицо близко познакомилось с покрывающим землю мхом. Ах, а я ведь говорил, что этим закончатся. Едрю подбежал ко мне, с его помощью я сел, потом выплюнул изо рта мох. Мне только ударившееся о землю лицо, но также запястье, поясница, колени, всё это так страшно болело, что я будь был готов. Эта боль, видимо, продлится ещё какое-то время. Тем не менее, мне удалось просепеть. Не пойдёт. Статус ещё красный. В старом САУ, если игрок пытался взять в руки оружие, не имея для этого требуемой силы, возникало окошко именно с таким сообщением. Однако Юджио моих слов, естественно, не понял. Напротив, взволновался еще больше. Я поспешно добавил. Ну, то есть, просто... Мне просто силы не хватает. И вообще, разве есть мечники, которые могут пользоваться таким тяжеленным оружием? Сникнув, я потёр правое запястье и обернулся. Юджо тоже посмотрел назад. Мы оба застыли. Меч голубой розы, прекраснейший меч, покачивался в воздухе, уйдя на половину ширины клинка в ствол кедра Гигаса. Не может быть всего один удар. После продолжительного молчания хрипло выдавил, наконец, Юджио, поднявшись на ноги. Осторожно протянув правую руку, он дотронулся пальцами до того места, где меч соприкасался со стволом. Клинок совсем не поврежден, и он вошел на два сана в кору кедра Гигаса. По-прежнему сражаясь с болью во всем теле, я встал и отряхнул пыль с одежды. Это... Это была просто проверка. Меч голубой розы намного сильнее твоего топора в плане атакующей мощи. Посмотри на жизнь кедра Гиговса. А, ага. Киевнов Юджо в новь начертил символ в воздухе и стукнул по столу, потом взглянул на появившееся окно. 232314. Что что? Теперь была моя очередь. Офигеть. Так мало. А ведь он так глубоко вошёл. Почему? Ну неужели правда дерево можно рубить только топором? Нет, дело не в этом. Аюджо покачал головой и отвёл руку. Просто удар пришёлся не туда, куда надо. Если бы ты ударил не по коре, а подревесине, жизнь бы уменьшилась очень сильно. Ну, мне так кажется. А если это произойдёт, мне удастся выполнить мой священный долг. Но есть одно но. Еджуджо с непонятным выражением лица отвернулся и закусил губу. Это если мы будем правильно пользоваться мечом. А если от одного единственного удара будет такая боль, и если мы будем всё время мазать, то выйдет медленнее, чем с топором. У меня не получается. Но что насчёт тебя, Юджо? Ты гораздо сильнее меня. Попробуй разок. Я всё продолжал и продолжал подначивать Юджо. В конце концов, он хоть и глядя неуверенно, всё же сказал, что попробует, и вновь подошёл к дереву. Взявшись за рукоять меча Голубой розы, засевшего в стволе дерева, он потянул. Клинок сопротивлялся, но в конце концов выдернулся из коры, и Юджо пошатнулся. Остриё опустилось на землю с резким хрустом. Он он слишком тяжёлый. Я не могу кирита. Если я смог, то ты точно сможешь юджо. Суть почти та же, что и с топором, только здесь надо больше использовать собственный вес. Бери силу не только от рук, а от всего тела. Трудно сказать, какая часть моих слов до него дошла, но Юджо, хоть раньше и не имел дела ни с чем, кроме топора, похоже, понял меня сразу. Его честное лицо приобрело серьёзное выражение. Он кивнул и слегка подсев поднял меч. Медленно подавшись назад, он отвёл меч, чуть постоял неподвижно, потом коротко вздохнул и шагнув правой ногой вперёд, нанёс резкий и невероятно быстрый удар. Я потрясённо смотрел на его полные мощи движения, оставляя в воздух в воздухе синеватый след клянок метнулся к середине надруба. В последнем мгновении левая опорная нога чуть поехала. Меч подпрыгнул и стукнулся о ствол выше V-образного надруба. Юджо, в отличие от меня, упал назад и ударился поясницей о толстый древесный корень. С его губ сорвался тихий стон. «Э, эй, не сильно ушибся? Я поспешно подбежал к Юджо. Тот поднял правую руку, показывая, что с ним всё в порядке, но при этом по-прежнему морщился. Лишь при виде его страданий я окончательно осознал, что в этом мире есть боль. Сао Алла, эти вермы моего игры, когда аватар получал повреждения, посылали булевы сигналы не в мозг, а в модуль под названием Поглотитель боли, где сигналы нейтрализовались, иначе никто просто не решился бы отправиться в бой, где его хитпоинты могут пострадать. Но создатели этого мира, похоже, о развлечении думали в последнюю очередь. Моя боль наконец ослабла, но запястье по-прежнему ныло, как будто я их растянул. Если я получу серьёзную рану от оружия, насколько же больно это будет. Если я собираюсь здесь, в подмирье, сражаться с другими людьми, я должен полностью перестроить своё мышление. До сих пор я просто не в состоянии был представить себе, каково это получить удар настоящим тяжёлым клинком. А лицо Юджо, куда более привычного к боли, чем я, приобрло нормальный вид всего через полминуты, и он осторожно встал. Нет, не могу, Кирита. Наши жизни здорово пострадают, прежде чем нам удастся хоть раз попасть как надо. А мы его вновь уставились на дерево. Меч голубой розы после того, как ударился под углом о кору выше надруба, отскочил и воткнулся в землю. Но ноги твои, по-моему, хорошо работали. Я хотел добавить ещё, что Юджо он наносил удар немного нерешительно, но увидев, как он стоит с видом ребёнка, слушающего на отацию, смог лиж сделать вид, что сдался. Я подобрал лежащие на мху белые кожаные ножны. Юджо взял меч голубой розы и осторожно убрал его в ножны, которые я держал. Потом он сунул его обратно в кожу, перевязал верёвкой и положил чуть поодаль. Выдохнув, Юджо взял прислонённый к стволу кедра гигоса топор из кости дракона. И воскликнул: "Ага, топор сейчас лёгкий как пёрышко. Ладно, достаточно поотлынивали, придётся теперь потрудиться как следует. А, да, прости, что заставил тебя этим заниматься, Юджо". Услышав мои извинения, парень обернулся и посмотрел на меня, по-детски улыбаясь. Улыбка его была совершенно искренней. "Ничего, Кирита, мне тоже было весело. Ладно, за мной первые полсотни". И вновь пошёл ритмичный стук топора. Я отвёл глаза от Юджо, подошёл к лежащему на земле мечу голубой розы и погладил кожу свёртка. Я точно думаю в правильном направлении. С помощью этого меча кедр Гигас можно срубить. Однако Юджо правильно сказал: если я буду им беспорядочно махать, цена окажется слишком высокой. Раз в этом мире существует этот меч, значит, должен быть кто-то, кто может его носить и пользоваться им. Мы с Юджо просто-напросто не отвечаем необходимым системным требованиям. Что же это за системные требования? Какой-то конкретный класс, уровень, статус? Что же это? И как мне это узнать? Мой род сам собой приоткрылся. Я был просто в шоке от своего тупоумия. Ну, разумеется, надо всего-то открыть моё собственное окно состояния, да посмотреть. Я же вчера призывал окно для каравая юджо, и потом, когда пытался погасить свет в комнате, а сейчас даже не подумал об этом. Как глупо. Эрвутинов левую руку перед собой и начертил тот же символ, что и раньше. Чуть подумав, ткнул по тыльной стороне правой ладони. Как я и рассчитывал, раздался звон, и передо мной возник фиолетовый прямоугольник. В отличие от окна хлеба, здесь было много строк. Мои глаза сами забегали в поисках ключевого слова, но найти его сразу не получалось. На самом верху была строка Unit ID ННД 76355. От этого юнит ID у меня мурашки пошли по коже, но задумываться на этот счет было некогда. Я только запомнил буквенно-цифровой код. Видимо, серийный номер, используемый в этом мире. Далее шла надпись Durability, как у хлеба. Та самая жизнь, о которой толковал Юджио. Значение было 3280 из 300 289. По идее, слева должна быть текущая величина, а справа максимальная. Текущая меньше, наверное, из-за того, что я только что размахивал мечом как полоумный. Я опустё глаза дальше. Следующая строка Object Control Authority 38 и под ней System Control Authority 1. И всё того, что обязано быть в любой RPG, опыта, уровня, индикатора состояния, всего этого не было. Я закусил губу и повторил то, что прочёл. А, уровень управления объектами. Это у меня было такое ощущение, что эта величина относится как раз к работе с различными предметами, однако много или мало 38, я понятия не имел. Я вздохнул и поднял глаза на Юджо, усердно работающего топором. Пока я наблюдал за ним, у меня возникла идея. Я убрал своё окно и попробовал получить информацию о мече голубой розы. Ослабив узел, я чуть выпростал рукоять, начертил символ и тюкнул по ней. В появившемся окне я прочел, что жизнь меча 197 700, вполне на уровне кедра Гигаса. Это число я тоже хотел увидеть. Строкой ниже была надпись «Класс 45 Обджект». Скорее всего, именно это и имело отношение к уровню управления, который я только что увидел. Мой уровень 38. Это гораздо меньше, чем 45. Я убрал окно меча и, завязав свёрток, обратно сел рядом с ним. «Сквозь прорехи в кроне Кедра Гигаса я посмотрел на небо и не сдержал вздоха. Я получил уймую информацию, но сладить с мечом голубой розы по-прежнему не мог. Этот факт был лишь подтвержден цифрами, увиденными только что. Может, мне удастся овладеть им, если я подниму свой уровень управления до 45, но как это сделать, я не представлял». Если бы в этом мире работала система нормальной VR-MMO, Мне пришлось бы постоянно упражняться или убивать монстров, зарабатывая таким образом опыт. Но сейчас я понятия не имею, хватит ли мне времени на первый путь. А монстров я вообще пока не видел ни одного. В ситуации нашёл редкий предмет, но мой уровень недостаточен, чтобы им пользоваться. Нормальная реакция работать здесь же, чтобы набрать побольше опыта. Но если я не придумаю, как именно набирать опыт, останется лишь впасть в отчаяние. Но моё игры интереснее всего, когда нет сайта с прохождением, а игроку приходится начинать с нуля и проверять всё на собственной шкуре. Так говорят настоящие игроманы. И уж точно они не говорят это про реальность. Пока я раздумывал, Юджул закончил свои 50 ударов, утёр пот и развернулся ко мне. "Ну что, Кирита, всё ещё хочешь помахать топором?" "А, ну, сейчас болит уже поменьше." Я встал, пошатываясь, и протянул руку за топором из кости дракона. Да, он куда легче меча голубой розы. Что ж, будем молиться, что махая топором, я увеличу тот параметр. С этой мыслью я поднял топор и размахнулся.